Глава 56. Осенний ветер сменился зимними вьюгами. Снег несколько дней падал с небес, окутывая землю белоснежным пушистым покрывалом. Снежинки кружили, мягко оседая на деревьях, на крышах зданий, заставляя людей спешить по домам, поближе к жарко натопленному очагу, где их ждали ароматный горячий травяной взвар и сытная вкусная еда. За прошедшее время произошло несколько важных для нашей маленькой семьи событий. Первая мама вышла замуж. Тому пришлось отказаться от своей фамилии, и отныне он являлся бароном Батлером. Местное высшее аристократическое общество разделилось на два лагеря. Один поменьше, другой покрупнее. Первые были те, кто осуждал Мэддалин, считая, что ее грязная связь с каким-то капитаном являлась той самой причиной, по которой граф Лерой пустился во все тяжкие и в итоге был незаслуженно осужден на смертную казнь. Вторая часть людей состояла из тех, кто вовсе не страдал ерундой и с удовольствием приглашали Медвена Тома на званые вечера. Среди них была и чита Доджи, сам бургомистр и его супруга привечали моих родителей. Мы с Дином провели свой медовый месяц длиной в несколько дней в соседнем городке, где у него был завод по производству напольных часов, и там же я вручила ему свой свадебный подарок. Любопытно, улыбнулся муж, открывая лакированную однотонную шкатулку. Внутри лежали два свитка, перевязанных алыми лентами. «У тебя все есть. Деньги, украшения, дорогие скаковые, шикарный дом. Я подумала, что удивить тебя невероятно сложная задача, но сделала ставку именно на это и кивнула на ларь». Дин развернул первый свиток и надолго замолчал, изучая чертежи и описания к ним. «Все это, конечно, условно, поскольку я не часовой мастер». Это гениально! Муж поднял на меня восхищенные глаза. Мистеру Гюинсу придется работать в паре с ювелиром. Уж очень мелкие детали придется изготовить, чтобы часы можно было носить в карманах или на руке. Тут даже варианты ремешков. Кожаные, золотые, серебряные. Качал головой Дина, я все больше убеждалась, что он все же не попаданец, как я, иначе давно бы все это придумал. Просто супруг мыслит нестандартно, тем и отличается от остальных людей. Он прогрессор своего времени, а я пришла из будущего. Занятно. С крестьяном тоже познакомилась. Механик оказался не от мира сего, но безобидным и добрым, немного замкнутым человеком. Он мог часами говорить о любимом деле, его не волновала реальность. Всеми своими мыслями мужчина был там, в винтиках и пружинках. А уж когда Харрисон отдал ему мои рисунки, так и вовсе замолчал. Потом муж сказал, что Кристиан хранил это молчание несколько дней и даже вроде как почти не спал, настолько увлекся идеей наручных и карманных часов. Сам Дин, как только мы вернулись домой, занялся поисками загадочного нанимателя моего почившего отца. Мейвис Шортон не давал покоя мужу. Да и мне тоже, откуда он взялся. Зачем ему понадобилось поместье Батлера? неужели кто-то, кроме Дина и Виконта Бентинга, с которым мы изредка пересекались на зимних балах, ведал о том, кого именно дядюшка Эдвард скрывал в самом сердце своих земель. Наши супругам супругом подозрения распространились и на лорда Луи, но доказательств его причастности к похищению мамы не было никаких. Насколько сумел выяснить Харрисон, Виконт был сосредоточен на своем арабском скакуне-двухлетке, что привез из-за моря и редко покидал свои земли. Второе большое и очень важное событие касалось большой степени Мэделин. Она взяла на себя все заботы по производству украшений из бисера, картин из него, и на пару с мадам Жульеттой руководила делами в модной лавке с простым, но говорящим названием «Баронесса». Я навестила Шерли и его замечательную семью. Малыш Рэби был рад меня видеть, и, устроившись рядом со мной, без болтал, раскрывая все тайны МакГвайров. Узнав, что в зимнее время дела у них идут не ахти как, позвала Берту и ее дочь Уидни продавщицами в наш магазинчик, на что получила горячее согласие. Естественно, я переехала жить к Дину. Но каждый день сразу после завтрака возвращалась в свое поместье, где жили Медлин и Том, чтобы заняться тренировками Зевса. Рон Илсон, наш жокей, занимался наравне с конем, отдавая всего себя. И не только верхом на лошади, но и старался развивать свои бойцовские качества. Его спаринг партнерами выступали дядюшка Пол и староста, отец Рона, мистер Гарри. Они гоняли парня, как говорится, и в хвост, и в гриву, но Жакей упрямо и молча выполнял все, что ему говорили. «Бей стеком! Вот так! Не трать силы напрасно! Короткий замах и удар!» Нельзя по лицу, целься в плечо соперника-наездника. Понял? На размышления на той скорости, на которой зевс будет идти, у тебя просто не будет времени. Ты должен все делать по инерции, не задумываясь. Я понял. Устало кивнул Рори. Я смотрела на тренировку жаке и качала головой. Надо же не скачки, а какие-то бои. Так ведь можно и улететь вперед под копыта коня, который просто затопчет бедолагу всадника. Оставив мужчин развлекаться дальше, пошла к моему зевсу. Зверь обедал, задорно хрумкая зерном. Вынув из кармана четвертинку яблока, протянула красавцу. Умное животное тут же подняло голову, вынимая морду из ведра, и потянулось за угощением. «Я тебе еще морковку принесла», — улыбаясь, проговорила я. Мягкие губы Зевса подхватили подношение, и оно тут же исчезло в пасти коня. Погладив вытянутую бархатистую морду питомца, заглянула в большие влажные темно-карие глаза. «Хорошо питайся. Усердно тренируйся. Впереди у нас скачки для разогрева с дистанциями полтора километра. Ты покажешь свои возможности, заявишь о себе громко. Пусть тебе рука плещет весь Алан, А потом первый забег в тройной короне. Аланское дерби с расстоянием в пару километров. Саншир-стейк в 2,4 километра. И завершающие скачки брит-стейк, который проходит в столице империи» также в два с половиной километра. И я точно знаю, ты победишь их всех.